Пастух. Вот что можно сказать по поводу красоты Иосифа и его 17 лет. Сведения о том, что он паскот вместе со своими братьями, а именно сыновьями Валы и Зелфы, тоже нужно пояснить. С одной стороны, дополнить, с другой ограничить. Иаков, благословенный, был чужим в этой земле, Гером, как говорили, почтительно терпимым гостем, не потому, что он так долго жил в другой земле, а от рождения, по своему происхождению, как сын своих отцов, которые были тоже герами. Не являясь оседлым домохозяином из городской знати, Яков был обязан почетным положением своей мудрости, своему богатству, и тому отпечатку, который они накладывали на его облик и поведение, а не своему образу жизни, который был полукочевым и хоть и законным, но, так сказать, упорядоченно двусмысленным. Он жил в шатрах перед стенами Хеврона, как жил прежде у ворот Сихемы, и мог в один прекрасный день сняться с места, чтобы искать других колодцев и пастбищ. Так значит, он был бедуином и отпрыском, каиновым, с печатью непостоянства и разбой на лбу, страшилищем для горожан и крестьян? Никоим образом. Смертельный своей враждой Камалеху его бог не отличался от местных баллов. Он, Иаков, многократно это доказывал, вооружая своих домочадцев, чтобы те, вкупе с горожанами и разводившими Крупный рогатый скот крестьянами отбивали верблюдоводческие размалеванные племенными гербами орды Южной пустыни, устраивавшие грабительские набеги. Однако крестьянином он не был. Не был сознательно и подчеркнуто. Это противоречило бы его религиозному самолюбию, которое было не в ладу с верой обогренных солнцем оратоев. А кроме того, как гер и гостеприимно терпимо чужестранец, он не имел права владеть землей сверх той, на которой жил. Он брал в аренду небольшие участки земли, то ровные, то скалистые, обрывистые, с плодородной меж камней почвой, родившей пшеницу и ячмень. Возделывать их он предоставлял сыновьям и работникам. Так что Иосифу случалось быть и сеятелем, и жнецом, а не только как это всем известно пастухом, но не прочное это хозяйство не определяло жизненного уклада Яковы. Оно было побочным делом, которым он занимался бездушевного участия, чтобы хоть как-то прижиться к месту. Что действительно придавало ему вес, так это его кишащее подвижное богатство, его стада, на доход с которых он приобретал вдоволь зерна и виноградного сусла, масла, смокв, гранатовых яблок, меду, а также серебра и золото. И эта собственность определяла его отношения с горожанами и сельскими жителями, обусловленные множеством договоров и узаконивавшие его полукочевой образ жизни. Для того, чтобы содержать стада, нужны были дружественные деловые связи с коренными жителями, с торговцами-горожанами и крестьянами, которые платили им оброк или отбывали барщину. Чтобы не жить на птичьих правах и в постоянной опасности с китайцем-разбойником, врывающимся в чужие угодья и опустошающим их, Яков должен был вступать в полюбовные сделки с людьми баллы и покупать у них права на выпас за определенную плату, выправляя письменное разрешение выгонять стада на жневье или на пустоши. Последних, однако, в этих горах становилось тогда все меньше и меньше. Мир и процветание царили уже давно, дороги были оживлены, горожане-землевладельцы наживались на караванной торговле, на складских, перегрузочных и охранных пошлинах товаров, которые шли, из страны Мордука через Дамаск и по дороге восточнее Иордена следовали через эти места к Большому морю, а оттуда в страну Ило или в противоположном направлении. Они приобретали все новые земли и сажали на них купленных или долговых рабов и доходы земли обогащали горожан помимо торговой наживы. Так что они могли, сужая деньги, подчинять себе, как сыновья и шулану, плавана и свободных крестьян, заселялась, распасывалась на вина, выгонов оставалось не так уж много, и постепенно земля стала непоместительна для Иакова, как некогда стали непоместительны для Авраама и лота Луга Садомские. Ему пришлось разделиться. Большая часть его стад послась, согласно договору, не здесь, а севернее, на расстоянии пяти дней пути, там, где прежде жил Иаков, в богатой ключами Шикемской долине. И обычно там посли скот сыновья Лилии, от Рувима до Завулона. А с отцом оставались только четыре сына, Валлы и Зелфы, и два отпрыска растили. И это напоминало знаки зодиака. из которых тоже только шесть видны одновременно, а другие шесть скрыты от глаз, каковое сходство и не приминуло отметить Иосиф. Это не значит, что сыновья Ли не являлись к отцу, когда близкие Врона шли какие-либо особые работы, например, что даже важно во время сбора урожая. Но большей частью они находились на расстоянии от четырех до пяти дней пути. Это столь же важно, и поэтому-то и сказано, что мальчик Иосиф жил с сыновьями служанок. Что же касается работы, которую Иосиф выполнял с братьями в поле и на пастбище, то ею он занимался не каждый день, не следует преувеличивать ее значение. Не всегда он пас в кот или пахал под озень, мягкую от дождя землю, а только от случая к случаю, между прочим, когда у него появлялось такое желание. Его отец Иаков оставлял ему много свободного времени для более возвышенных занятий, которые сейчас предстоит описать. Но как он трудился с братьями, если уж с ними трудился, как их помощник или же как надсмотрщик над ними? Это было до неприличия неясно братьям, ибо понукаемый ими И при том довольно грубо, как младший, он хоть и оказывал им мелкие услуги, но держался с ними не как равный с равными, не как единомышленник и участник содружества противопоставляющих себя старику сыновей, а скорее как отцовский посланец и представитель, так что они не любили его общества, но, с другой стороны, и сердились, когда он, стоило ему захотеть, оставался дома».